Они поднялись на второй этаж, но зашли не в ту комнату, где он когда-то грелся у оперативного, а в другую, с табличкой "Командир части". "Селезнёв у себя?" спросил майор у поднявшегося из за адъютантского стола лейтенанта на летном поле. "Мы пройдем, позвоним". Майор кивнул на дверь в глубине комнаты и, не дожидаясь ответа, властно, как свое, открыл, пропуская вперед Серпина. "Сейчас доложу". Майор подошёл к столу, с четырьмя телефонами снял трубку, набрал номер и, целую минуту, продержав трубку прижатой к уху, напряжённым голосом назвал знакомую Серпилену по наслушке фамилию помощника Сталина. Докладывает Рудаков, генерал-майор Серпилин прибыл, находится на аэродроме. Есть, передают трубку. Серпилен взял трубку и едва успел сказать: "Серпилен слушает", как услышал хриплый, рассерженный голос. Где вы там провалились, товарищ Сталин о вас спрашивал, а вас нет? Сидели, ждали погоды в Рязани, сказал Серпинин. Вот и просидели. все так же сердито сказал голос. Квартира в Москве есть, есть. Поезжайте на квартиру, сидите и ждите Безотлучно. Понятно? Понятно. Передайте трубку сопровождающему. Так и не услышав ни здравствуйте, ни до свидания, Серпинин протянул трубку майору. Слушаю, сказал майор. Ясно, есть. Ясно, есть. И положив трубку, посмотрел на Серпилина. У вас где квартира? Около Академии Фрунзе. А телефон мне есть? Есть. Тогда ясно. А то мне приказано, если квартира далеко или без телефона, вести в гостиницу Москва. Поехали. Поехали, сказал Серпилин только надо проверить какой тут из них городской спросил он про телефоны и набирая номер подумал а может к лучшему если никто не ответит поеду и буду ждать в гостинице к телефону долго никто не подходил и он уже собирался положить трубку как вдруг незнакомый молодой женский голос сказал слушаю вас Марию Александровну сказал серпелин «Ее нет она на работе тогда сын ее». Его тоже нет. А кто это? спросил Серпирин, уже догадываясь, кто это. Это их соседка, сказал молодой женский голос. Может, им что передать? Но Серпирин ничего не ответил, положил трубку и повернулся к майору. Поехали. Когда вышли, оказалось, машина уже у подъезда, и в ней на заднем сиденье лежат вещи. Майор открыл перед Серпирином переднюю дверцу, а сам сел сзади, рядом с вещами. Серпирин сказал адрес, и машина тронулась. "Товарищ генерал, хотите газету?" спросил майор. "Давайте". Серпирин взял в руки сегодняшний номер Правды, развернул, даже посмотрел на заголовки, но проехал полдороги, прежде чем заставил себя читать всё думал об этом звонке прямо с аэродрома и о раздражённом голосе товарищ сталин о вас спрашивал а вас нет на первой странице и в утреннем и вечернем сообщениях информбюро о Донском фронте уже не упоминалось. Войска Юго-Западного, Южного, Северокавказского, Закавказского, Воронежского, Ленинградского, Волховского фронтов вели наступательные бои на прежних направлениях, а их Донского фронта в сводках больше не было. Не было и уже не будет. Штаб фронта, имеющий опыт таких боев, конечно, сохранят и перебазирует на новое направление. Но какие армии потянут за ним, а какие оставят в резерве ставки или передадут на другие фронты это уже другой вопрос. А с тобой лично тем более вопрос открытый, подумал он, снова вспомнив о Сталине, который спрашивал про него, очевидно, всего два или три часа назад. Он сложил газету, через плечо протянул майору: "Благодарю, и повернулся к водителю: "Здесь направо. Они подъезжали к его дому. Не слышали, товарищ генерал, когда Паулюса в Москву привезут? Вчера слух прошел, что сегодня тут на аэродроме некоторые даже думали, что с этим с вашим самолетом привезут". торопливо спросил майор. Спрашивать было не положено, но любопытство превозмогло выучку. "Не знаю, не в курсе дела", сказал Серпинин. А вы его видели, товарищ генерал? Других видел, а его нет. Я вас до квартиры провожу, сказал майор, когда эмка остановилась у подъезда. Серпинин ничего не ответил, вылез, кивнул шофёру и пошел вверх по лестнице, думая о том, как встретит там наверху жену сына, который еще неизвестно знает или не знает о случившемся. Майор тяжело ступал сзади с чемоданом и весь Звонка на двери по-прежнему не было, пришлось стучать. Когда открыли, Серпирин шагнул и увидел перед собой еще державшуюся за ручку двери молодую женщину в валенках, бумазейном платье цветочками и накинутым на плечи полушубке. Позади женщины, держась за ручку другой приоткрытой двери в его комнату, стояла девочка лет трех в таком же бумазейном платье. Продолжая стоять, как стоял в дверях и глядя в неподвижное лицо женщины, он протянул ей руку. «Я, "Ясерпилин". "Аня", бессмысленно механически сказала она, и уронив с плеч полушубок, зацепив Серпилина по губам жесткими завитками волос, ударилась лицом ему в грудь. Девочка заплакала и, подбежав, стала дергать мать за платье. "Да, уже знает". Но от этого не легче. Серпинин почувствовал, как сзади тесня его причём проталкивается майор с вещами. Протолкнулся и, продолжая держать вещи в руках, вопросительно через голову. женщины посмотрел на Серпилина. Благодарю. Поставьте тут, сказал Серпилин. Майор поставил чемодан и мешок. Мешок поварился на пол. Он приподнял его и приставил к чемодану. Потом еще раз вопросительно посмотрев на Серпилина, приложил к козырьку руку и протиснулся боком назад к двери. Было слышно, как он сбегает по лестнице. "Ребёнка успокойте", сказал Серпилин и захлопнул дверь. Женщина оторвалась от него, вытерла заплаканное лицо рукой, всхлипнула, еще раз вытерла и сказала почти спокойно: "Она не понимает. Я плачу, и она плачет". И девочка все еще держась за подол матери, тоже в последний раз всхлипнула, остановилась и поглядела на Серпилина. "Давно знаете, пятый день ехала, не знала, Женщина широко открыла рот, и Серпиену показалось, что она сейчас опять зарыдает. Но она не зарыдала, а только как будто проглотила что-то такое большое-большое. Отчего ей даже стало больно там внутри, в груди. Проглотила и поморщилась от боли. Мы вашу комнату заняли, правильно, сказал Серпиен. Я скоро снова уеду. Он поднял с пола упавший с плеч женщины полушубок, не зная, что с ним делать, то ли отдать ей, то ли повесить на вешалку. Ему показалось, что в квартире теплее, чем в тот приезд, но женщина протянула руку к полушубку и накинула его на плечи. Топит, а я зябну. Полушубок был старый, латаный, второго или даже третьего срока. Не сдал там, когда уезжал с Дальнего Востока, оставил жене, подумал Серпилин о сыне и взглянув еще раз на стоявшую перед ним женщину, только теперь заметил, какая она высокая. Когда ходила вместе с сыном, наверное, была одного роста с ним. Вспомнил письмо от Замполита. Вынесли из танка, не приходя в сознание, это так говорится, вынесли. А что вынесли? Чем меньше знаешь, как все это в действительности выглядит на войне, тем все же лучше. «Пойдемте в комнату, сказала женщина. И пока серпин раздевался, за его спиной незаметно отнесла из передней в комнату чемодан и вещмешок. Когда он зашел в комнату, девочка стояла около чемодана и сосредоточенно отщелкивала и защелкивала язычок замка. "Перестань", сказала мать. И чего пусть. Серпирин сел за стол, женщина опустилась напротив. Вот так здесь они сидели в ту ночь с сыном. Он тут, где сейчас, а сын на ее месте. Сейчас, когда женщина сидела за столом, по бабье пригорнюсь, подперев одной рукой щеку, а другой изябко под полушубком охватив себя за плечо, у нее было обыкновенное красивое молодое лицо с покрасневшим от слез носом с обкусанными, потрескавшимися широкими губами, с наспех забранными горибешком, пережжёнными локонами старого перманента. Одно из тех одновременно и красивых, и незаметных лиц, которыми так богата Россия. Он почему-то представлял себе жену сына другой, маленькой, аккуратной, заботящейся о своей внешности. Так показалось по фотографии, на которую мельком взглянул в ту ночь.